О-2 неторопливо и вальяжно спланировал на утрамбованную полосу сальцевского летного поля. Коснулся её колёсами, под которыми громко скрипнул снег. Скорость почти мгновенно упала, и я погнал самолёт к большому кирпичному ангару, возле которого стоял крытый немецкий грузовичок феномен работавший почтовым и явно переделанный из санитарной машины. Пропеллер гудел на низких оборотах, сметая с полосы облака мелкого колючего снега. «Хорошо, Сил, все в порядке!» — послышался в наушниках голос Насти, нахватавший помех даже за короткое путешествие по проводам переговорного устройства. «Можешь летать сам!» «Приятно слышать!» — вполне честно ответил я. «Вот и летать будешь с почтой с завтрашнего дня!» — заключила она. «Это мы всегда пожалуйста!» Несмотря на дикий холод, в открытой кабине летать мне нравилось. Очень нравилось. Будь бензобак бездонным, так с утра бы взлетал и с закатом сажал машину на аэродром. Точно, пропал во мне какой-то Чкалов. А может, и не пропал, учитывая перспективы долгой-долгой жизни и отсутствие каких других толковых занятий. Может, этот самый Чкалов еще раз цветет во мне пышным цветом. Кто знает. Остановился самолет почти рядом с машиной. Двигатель немного покрутился и заглох. «Принимай почту!» Крикнул я двум мужикам, топтавшимся у грузовичка и прикрывавшим лица от ветра руками. Почты было сегодня немного. Всего пара свертков, килограммов по пять. Так что перегрузка много времени не заняла. Один из мужиков, среднего роста, плотной, седоватой широкой бородой, делавший его похожим на несколько помолодевшего Деда Мороза, расписался в накладной, а затем передал мне большую перевязанную картонную коробку с уже сальцевской почтой которую я запихал под сиденье в переднюю кабину. «Мужики, до рынка довезете?» — спросил я почтарей. «Прямо сейчас?» — чуть удивился не Дед Мороз. «Сейчас, точно!» — подтвердил я. «Надо очень!» «Да, пожалуйста!» — развел тот руками. «Прямо так поедешь?» — уточнил он, подразумевая мой толстенный летный комбинезон и все прочие причиндалы. «Не, я переоденусь. Подождешь?» «Если быстро. Да я в момент». Переодеться было где. В ангаре была комнатка отдыха для пилотов, именуемая этими самыми пилотами ночлежкой. Прилетали в Сальцево не только из Углегорска. С погодой тоже всякое случалось. Так что возможность переночевать у печки в безопасном месте здесь была, причем аж для четырех человек. Отперши ночлежку, пожилой дядька сказал, чтобы я дверь за собой захлопнул, а его искал потом в диспетчерской. Быстро скинув комбинезон и натянув прихваченную с собой танкистскую куртку, я выбежал из ночлежки на мороз. Настя, уже перебравшаяся в заднюю кабину, крикнула мне. «Полтора часа у тебя! Понял?» Показав при этом почему-то большой палец. Потому, наверное, что никакое иное количество каких-то иных пальцев, кроме большого, в толстой варежке показать не получилось бы. «Понял!» — ответил я и заскочил в гостеприимно распахнутую дверь фургона. «Тебе к самому рынку!» Спросил из кабины через приоткрытое окошко водитель, молодой мордатый парень с явно недавно отмороженными ушами. — Ага, к воротам. Вам по пути вроде. — Точно, по пути, — подтвердил он. Почта располагалась как раз на площади у рынка, через дом от гостиницы Купическая. Так что для них меня закинуть крюк невелик. Даже и вовсе не крюк. В кузове по полу ездило несколько увесистых картонных коробок, норовивших налететь на ноги. А машина прыгала на ухабах так, что едва успевал хвататься. Водитель особо подвеску не сберегал и явно ощущал себя гонщиком. Да и холодновато было в кузове, хотя из кабины через окошко заметно тянуло тепло. Похоже, что печку от кузова просто отключили. Вон в бортах щели, наверняка оттуда теплый воздух раньше шел. Ну да и ладно, мне трястись недалеко. А коробками с почтой температурный режим так и вовсе не принципиален. Оттормозился водила у конечного пункта маршрута так, что все коробки в кузове влипли в переднюю стенку. А машину заметно протащила юзом. Я было подумал, что чуть в аварию не влетели, но оказалось, что ничего подобного не случилось. Это просто манера езды такая. Поблагодарил почтарей очень сдержанно, после чего широким шагом пошел к воротам рынка. Надо было Сергея найти. На этот раз начал прямо со светлячка, даже не рассчитывая застать его в караулке. Но ошибся кафешки его не было. Зато как раз в караулке он и нашелся. Я его застал за отдачей распоряжений двум мужикам в рабочих спецовках, которые с подчеркнутым вниманием слушали, где надо будет поставить дополнительную перегородку. — Типа улучшения вносим, — пояснил Сергей, протягивая руку. — Какими судьбами? Не ждал, если честно. — Я и сам не ждал, — усмехнулся я. Он чуть приподнял бровь, затем уточнил. «Приватно поговорить надо?» «Именно. Тогда пошли. Сам знаешь, куда». До светлячка от караулки было рукой подать. Так что через минуту мы уже уселись за вечно зарезервированный стол у дальней стены, где можно было и поговорить без лишних ушей, и откуда можно было и за залом понаблюдать, и даже за караулкой, через окно. «Серег, значит так», — заговорил я максимально проникновенно. «Не знаю, что я нащупал, и нащупал ли вообще...» Но надо будет чуток помочь. Пока советом. По поводу... Кому обращаться для того, чтобы человека в долги затащить? В долги? Приспросил он, задумавшись. Человек играет? Не знаю. Но загульный, здорово загульный. На грудь взял, и дальше продолжение банкета требует. Кирилла из «Березки» пришлось везти домой чуть ли не под пистолетом. Он все угомониться не мог и норовил нас с Настей затащить куда-нибудь до утра плевать на то, что с утра на работу. Ничего удивительного, я таких людей много встречал, особенно среди молодых. А Кирилла к старым отнести никак было нельзя. Так вроде парень и умный, и собеседник интересный, но ровно до какой-то черты, перейдя которую он стал самым натуральным пьяным дураком, назойливым и утомительным, да еще и со склонностью к скандалам. В самой «Березке» он дважды умудрился чуть не нарваться. Камила задирал окружающих, заставляя вспомнить песню Высоцкого про Ленинград, «Пять углов» и Саню Соколова. И оба раза я спасал его от неприятностей, извиняясь за него перед людьми. Тот самый приятель, которого Кирилл дожидался, срулил еще раньше. Да и оказался, по сути, случайным знакомым. Друзьями бывший системный администратор пока обзавестись не успел, разве что с Кого другого я бы просто бросил, пусть сам себе проблем ищет и сам их расхлебывает. Но тут решение проблемы приходило на ум само собой. И едва мы с Настей от него избавились, почти насильно дотащив до общежитейской вахты, общая схема дальнейших наших с ним отношений вырисовалась в голове так отчетливо, словно кто-то экзамен по инженерной графике таким образом сдавал. Осталось только уточнить, что из произошедшего он вспомнит. Но это завтра, когда снегоход испытывать будем найду его на ферме». Подробности Сергей вдаваться не стал, лишь уточнил. «Человек с полномочиями», на что я утвердительно кивнул. После чего он сказал «И подковы и грезы, что напротив, все Егору принадлежит. С ним сегодня переговорю. А с тобой как связаться? А я послезавтра с утра появлюсь. В это же время примерно». «Годится. Решим все, я думаю. Не впервой». К аэродрому меня повезли на газ 67, неторопливым и при этом легко мясившим сугробы. Водитель, один из охранников с рынка, был спокойным и несуетливым, в отличие от почтаря, и совершенно безразличным к морозу. Руками в толстых варежках он крутил деревянное рулевое колесо, невозмутимо попыхивая зажатой в зубах папиросой, топтал валенками высокие педали и даже умудрялся что-то напевать, только я так и не понял, что именно. Похоже, одновременно с десяток разных мелодий. Остановился он у въезда на летное поле, ответил кивком на мое «Будь здоров!» и уехал сразу же, как только я повернулся к нему спиной. Настя пока не прилетела. Я рановато управился с делами. И Сергей сразу нашелся, и взаимопонимание было достигнуто быстро. Так что я опять стрельнул ключи от ночлежки и устроился там поближе к печке, достав из сумки свои записи. Те самые, что я делал по ходу моего расследования. Как-то особое времени не было посмотреть их внимательно. Новые события, накатывая лавиной, начисто стирали из памяти информацию старую. А это плохо. При этом меня все это время преследовало такое чувство, что я что-то упускаю. Что мне на глаз попалось нечто очень важное, но я это проморгал. Страниц в блокноте написано много. Каждый день писал. Причем все, что удавалось запомнить а вот читал отнюдь не каждый день. А чтобы внимательно и вдумчиво каждую строчку обдумывая, так это и вовсе ни разу. Вот мы отправились за карасем, нашли, нашли остров, нашли темный ящик, нашли труп, нашли камеру на барже, нашли плавучий дом, нашли Ваню-комсомольца, на котором теперь Ваня-ученый живет. Что еще? Комплект деталей на еще один темный ящик. Что-то с ним не так? — Нет, вроде все ясно. Он там в трюме лежит, к слову. Глядишь, еще и пригодится. — Что-то еще? — Так, самодельный водолазный комплект. Куда и зачем они могли нырять? Мы это как-то обсуждали, да забыли за навалившимися событиями. А ведь пока ничего из того, что мы нашли, на мысли о водолазах не наводит. Ничего водоплавающего. Для чего они его вообще сделали? Да еще и с собой тащили на островок. Вот это, кстати, странно и непонятно. Серых уже знал, зачем едет. Взяли инструменты для сборки ящика, взяли сборщика, если так можно выразиться, одноразового. Все по делу вроде бы. И этот комплект в мешке, хотя там явно никто не нырял. Ныряли в другом месте раньше, по пути. А зачем? Вот как-то на это самое «зачем» у меня ответ «все не получается». «Зачем? Зачем?» Ну нахрена нырять, когда за всеми этими провалами вода ни разу никоим боком не упоминалась? Ныряли раньше, пока в порту на Рейде жили? Возможно, но зачем тогда этот комплект тащить с собой? Можно было там и бросить. А если даже спрятать его хотели, то обмотать вокруг, ну не знаю, утки швартовной, да и сбросить в реку. Давно бы выл бы погрузился. Нет, что-то им под водой понадобилось в последний момент. Или могло понадобиться. А взяли на всякий случай. Карта нужна подробная, над ней посидеть и в затылке почесать. Что-то я все же пропускаю, какой-то чертовски важный кусочек. Из-за не очень важного они бы не тащили это, не тащили бы с собой. Там всего три вещь-мешка было, и один из них с этой хренью. Так, если бы я был серых, то куда бы я нырял? Никуда, там вода холодная и мутная, а проход строится через сушу. Нырять надо летом, кстати, а они когда ныряли, от черт его знает. У тьмы трупы не разлагаются, так что даже момент ухода до сих пор точно не определен. Знаем только день, когда они из Углегорска с концами уехали. Что же можно делать под водой? Рыбу ловить руками, снимать трос, намотавшийся на винт. Это из детских книжек вспомнилось. Или рыбацкую сеть. Что-то доставать можно оттуда, чинить там что-то, прятать. Что прятать? А что мы не нашли? Записи серых. А зачем прятать, чтобы никто не нашел? Нет, не так. Чтобы их кто-то точно нашел. Но потом. Иначе их проще сжечь или с собой унести. А кто должен найти? Да мало ли, Паша, например. И прятали это в самый последний момент, когда уже уходили. Когда уже самим все равно. Или уйдешь, или где-то в клочья порвет, например. А если просто не получится, то и обратно достать можно. На хвосте никто не висит. Что-то не сходится. Тогда надо сигнал подать тем, кто в Углегорске, например, остался. Какой-то вроде «Мы уходим, дуйте за бумагами». А может, и подали, и записи давно нашли, но как-то суеты вокруг много для «нашли». А вот для «не нашли», но что угодно за записи, в самый раз. Значит, не подали или не успели забрать. Мы, например, влезли, а потом после нас вообще суета началась. Или достав, и лед. А по льду нужен другой транспорт, или самолет, или аэросани. Так Снегоход еще. А их ни у кого нет. Еще можно пешие экспедиции, но останутся следы на снегу, что покрывает лед. Разведбат заинтересуется. Река зимой почти что запретка. И от Аэросаней следы останутся, и от чего угодно. Кроме самолетов. Но самолетов лишних нет. Так. А вот у нас почти все есть. И чего из этого? Значит, если этот кто-то, неофициальное лицо вроде Милославского то ему или до весны ждать, или какой-то там совсем дикий маршрут придумывать. А там риск никогда себя не оправдывает. Без машины, дорог, от гончих не уйти. А там тьма прямо рядом рукой подать. Наличие гонщих и прочих тварей гарантировано. Значит, только рекой. Так-так, кажется, вот оно, то, что мне покою не давало. Если оно одно не давало. Настя, где ты? Скочив с дивана, я начал натягивать комбинзон, чтобы потом времени не терять. День оказался сплошь лётным. Заданий хватало, и погода позволяла. Сбросили почту в колхозы, даже не приземляясь. Потом вновь сели в Углегорске на дозаправку, после чего отправились высматривать маршрут до Захолмия, до точки входа. А если точнее, то до моего генераторного сарая. До Захолмия шли над дорогой. Потом перед самым городом свернули направо, на восток, ориентируясь на просвет между двумя языками хвойного леса, протянувшимся навстречу друг другу. По ходу полета нанесли на карту немалых размеров овраг, почти заваленный снегом, которого на ней почему-то не было. Объезжать его, кстати, придется немалым крюком. Потом на поляне увидели здоровенного лося, бредущего по глубокому снегу. Зверь остановился, проводил наш самолет взглядом, и дальше пошел по своим делам, оставляя широкие темные следы. Проход для снегоходного транспорта был малость извилистый но достаточно внятный. За день вполне можно было смотаться туда и обратно, уложившись до темноты. Правда, поискать пришлось. Несколько предполагаемых маршрутов уводили в тупики, упираясь в леса или овраги. А леса здесь местами такие, что даже засеки в них делать не надо, летом пеший не пройдет. Зимой земля выглядела малость по-другому, так что даже самому точку пришлось немного поискать. Какие-то ориентиры терялись. Но нашли, сделали несколько кругов над нею, помахав руками двум черным фигуркам, вышедшим из небольшого бревенчатого сруба, над крышей которого поднимался столб белого печного дыма из трубы. И генераторный сарайчик свой разглядел, почти укрытый под сугробом, и как бы даже веревками с красными флажками по периметру огороженный. Ну и следы лыж везде. Видать, дежурная смена активный образ жизни ведет. Сбросили на прилегающую поляну картонный контейнер с продуктами и прочим нужным для местных обитателей, угодив в самую середину. Убедились, что его заметили, после чего покачали крыльями и легли на обратный курс. Все, на сегодня все планы исполнены. Можно и домой. Уже сумерки спускаются. А из меня ночной пилот, как из известной субстанции пуля — Да и чудит здесь компас, без ориентиров не то, что я, а любой заблудится. Серое, накрытое сизоватой дымкой пятно углегорска надвинулось на нас из бесконечной белизны окружающих его полей. Огромной раной разрывала ту самую белизну угольный карьер, от которого по черной, засыпанной угольной пылью дороге катили к городу грузовики с топливом, а обратно, навстречу им, шли уже пустые. Развален вокруг периметра и жизнь внутри него — И машины ездят, и пешеходов на улице хватает. Темнота еще не спустилась, пока можно не прятаться. По два описал плавный вираж, подчиняясь движению рукоятки управления, и легко нацелился на взлетно-посадочную полосу, сбросив скорость до ничтожной, почти что завис в воздухе. Звук двигателя сменился, стал даже каким-то дизельным. Винт из размытого круга превратился в мельтешение лопастей. Чуть-чуть подправив траекторию, я опустил самолет на полосу как раз в нужном месте. Взвизгнул укатанный снег под покрышками. Я высунулся из кабины, чтобы хоть примерно видеть, куда я рулю. Но ничего, встал где надо. В ангар не врезался. — Ну что, готов сам летать? — спросила Настя уже в ангаре, когда мы переодевались в дежурке, а на примусе, пристроившемся в уголке, закипал чайник. — Если ничего заумного не планировать, то вполне. — ответил я с пыхтением, пытаясь тащить Унты. Мешал уже спущенный до колен комбинезон, который в таком положении оказался огромным, как диван. Даже не верится, что я в нем мог в кабине уместиться. Но завтра у нас вроде как смена караула у точки. Завтра сами справимся. Но вообще ты летай как можно больше, тебе практика нужна. — Нужна. Кто же спорит? Унты удалось стащить, наконец, а следом за ними и комбинезон. Без него я словно половину веса потерял, настолько он тяжелый. Так привыкаешь и не обращаешь внимания, но вот как снимешь, зато теплый, летаешь в открытой кабине, и вроде никаких проблем. А вообще немного обидно, что провал случился в послевоенные годы. Провалились бы куда-нибудь в тот же двухтысячный. И самолеты были с отоплением, и машины тоже с ним. И вообще весь мир был с отоплением, а не как мой кюбель. Холод собачий кругом, и что я так на осень жаловался? Температура по-любому плюсовая была. Лето бы дождаться, может, тогда как-то лучше станет. Вроде уже и прижился, но, блин, хреновато тут у вас, как говорил персонаж из военного фильма. Хреновато. А летом, глядишь, расцветет все вокруг, зазеленеет, можно будет в реке купаться, ну и отпустит тоска. Дорогая, вопрос к тебе имею. Лена, подруга твоя, с Пашей давно вместе? И насколько у них все серьезно было? Накинув дубленку, я затянул ремень с кобурой на поясе, потом уже привычно сунул револьвер за отворот. Как-то быстро такие привычки приобретаются. — Лена? — переспросила Настя задумчиво. — Ну, с того времени, как Паша тогда в госпиталь попал. А насколько серьезно? — Да так и не скажу. Для нее вроде серьезно все было. — А для него? — Ну, на первый взгляд тоже, но ты и сам же видишь, что такое Паша и что такое первый взгляд. — Да, пожалуй, что вижу поговорить бы с ней хотелось». Настя посмотрела на часы, затем сказала. «Она примерно через час заканчивает. Если вообще, сегодня работает. Можем заехать домой, проверить, там ли она. И если нет, то заскочить в госпиталь и подвести. Давай так и сделаем, если ты не против. Поехали. Пожалуй, так будет лучше, если мы вдвоем к ней заедем. У меня-то с ней никаких отношений, так что не уверен, что разговор получится. А Настя все же лучшая подруга». Не знаю, сколько полезного от нее узнать сумеем, но сам факт, что с ней до сих пор так и не поговорили, большое с моей стороны упущение. Что-то важное она знать может. А раз время есть, то почему бы и не пообщаться? Дома ее не оказалось. Комендантша, невысокая худощавая тетка в наброшенном на плече тулупе. Настя узнала, справилась что и как. Потом сказала, что Лена сегодня работает. Времени оставалось еще с запасом, так что я сначала поехал на Воснецово, в металлоремонт. Петраков был на месте, да где ему еще быть? Посветил нам в глаза, пропустил внутрь, в тепло, в запах горячего металла и оружейного масла. «Садитесь, девушка, если хотите», — показал он на диванчик в углу. «А заказ ваш готов, можно забирать», — добавил он уже для меня. «Это радует». Петраков зашел в подсобку, было слышно, как открылась и закрылась железная дверь какого-то шкафа, затем он вышел обратно, выложив передо мной на прилавок пистолет и карабин. «Принимай!» Я взял ТТ, прицелился в силуэтную мишень, висящую на стене. «Да, лучше стало. С такими прицельными цель ловится инстинктивно». «Так, прицелился, эдак нет. Точно лучше. Намного. Но по удобству он от кольта все же отстает». А вот по весу... А надо его Насте вручить Вместо парабеллума. Все же как-то я не очень доверяю этой древней конструкции. А в ТТшники патрон могучий, влепит так влепит. Отложив пистолет, взялся за карабин. Как-то современнее он выглядеть стал. Попробовал приклад сложить, откинуть. Нормально, удобно. Даже нажимать ни на что не надо. Правда, в откинутом положении маленький люфт есть. Для меткости он несущественен, но ощущение не очень. Хотя ладно, привыкну. Рукоятка вертикальная встала четко на место, где ее рука искать будет. Удобно. А если долго на изготовку оружие держать, то и уставать меньше будешь. Тянуться не надо. Тоже несколько раз вскинул оружие, приложился. Хорошо. Пистолетная рукоятка тоже удобная, и не просто деревянную он сделал, а деревянные накладки поверх железа а железка — часть дополнительной колодки, к которой приклад крепится. — Отлично. Так и сказал. — Ну так и замечательно. Неожиданно заулыбался до того мрачный Петраков. — Заходите еще, если чего. Ну и гарантия на все пожизненное. На чем мы распрощались. Лену ждать пришлось минут пятнадцать. Сначала в машине сидели, потом приплясывали возле нее. Мороз к вечеру усилился. Опять появились навязчивые мысли про автомобильные печки, которых у меня нет. На крыльце стояла немаленькая компания, отработавших свой день медиков, куривших, болтавших и ожидавших ведомственного пепелаца. Когда из подъезда вышла Лена, он как раз и подъехал. Немецкий военный автобус вермахт омнибус длинный и серый. Лена пошла куда-то в сторону, не к автобусу, но затем Настя ее окликнула, и она подошла к нам. Привет! Привет. Они с Настей поцеловались. Подвезем тебя? Куда? засмеялась Лена. Вы же не для того заехали, чтобы меня домой подвозить. Заодно и подвезем, поговорить нужно, в лес уже я. Насчет Павла? спросила она, слегка поджав губы. Ну да, насчет него, подтвердил я догадку. Заодно поужинать можем вместе, если не против. Ладно, но я на машине, я за вами поеду. Признаться, тут мы оба удивились, но ничего вслух не сказали. Раньше у нее машины не было. И вскоре из-за угла госпитального корпуса выехал бежевый москвич — послевоенная советская переделка «Опеля Кадет», сделанная на вывезенном из Германии оборудовании. Но по тутошним понятиям куда как крутое авто. Самое новье. Интересно, откуда у нее такая машина? Нет, она девушка симпатичная, спору нет — но как-то в легкости поведения не замечено, и работа у нее не самая денежная. Поехали мы в Шалвин деловой клуб. Там поговорить проще всего. И ниже всего вероятность напороться на кого-то нежелательного. За стойкой опять правила Ира. В зале же было пустовато. Но для зимы это нормально. Уселись за уже привычный самый дальний столик, прихватив по пути со стойки три картонки меню, после чего пару минут их молча изучали. Потом все, не сговариваясь, заказали картофельные зразы, разве что я попросил их с мясом, а женщины — с грибами. Пить никто не стал. Попросили морсу и чаю. — Ты мне вот что скажи, — первой заговорила сама Лена. — Павел действительно сам застрелился? — Сам, — кивнул я. — Откуда ты знаешь? — Видел, я недалеко был. В сущности, даже не соврал я. — А почему? — Потому что его... Я замялся немного, а потом решил, что нет смысла мяться. Его бы расстреляли, Лен. Он людей убил, а потом это все вскрылось. «Вскрылось — Вскрылось? Она нервно крутила по столешнице вилку, выдернув ее из салфетки, в которую та была завернута. — Вскрылось или кто-то вскрыл? — Вскрылось, — повторил я. — Реально. Там ведь только Пашка застрелился, остальные просто сдавались. Потом показания, независимо друг от друга, все подтвердилось. «Как-то не верю я», — вздохнула она. «Все одно и то же, говорят, а мне не верится. Слишком он хороший был для этого. Не со всеми получается». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Может быть, и не со всеми?» — отвела она взгляд. «Ладно, что узнать хотите?» Спорить за хорошесть она не стала, это хорошо. Да и выглядела вполне спокойной. «Откуда такая машина модная, кстати?» — спросил я. «Это так, из чистого любопытства вопрос». От Павла осталось. Он ее пару месяцев назад где-то добыл, но не ездил почему-то. И дня за два до того, как все случилось, отдал мне. Сказал, что в подарок. Как чувствовал что-то, мне кажется. Может, и чувствовал. Следствие начиналось по нему и подельникам. Не стал я ее щадить. Остальные в подвале комендатуры сейчас сидят. Трибунала ждут. Настя посмотрела на меня с укором. — Хорошо, — вздохнул я. «Лен, ты мне вот что скажи. Павел с тобой в Сальцево ездил когда-нибудь?» «Пару раз. Раза три скорее», — сказала она, чуть подумав. «Просто так или к кому-то?» «Просто так и на рынок. Хотя нет. Один раз с месяц назад на обратном пути завернули в Олексино. Знаешь такое?» «Это село километров десять от Сальцево в нашу сторону, так?» — припомнил я. «Верно?», Верно. Там он к кому-то заезжал ненадолго, а я в машине сидела. — Не видела, к кому? — чуть насторожился я. — Издалека только, — покачала она головой. — Такой невысокий, худой, он больше спиной ко мне стоял, на крыльце. — А дом помнишь? — Так нет, но дом хороший, новый, из такого... Она покрутила рукой, словно пытаясь что-то изобразить. — Свежего такого бревна, и по виду современной. Не изба, из тех, что уже попаданца делать начали. Я вспомнил, что слышал про Олексина. Выходило, что там вроде как главное место отдыха сальцевских олигархов. Вроде нашего Сутиева. Там и рыбалка, и охота, и пляж вроде хороший, и у каждого из главных людей из Сальцева там подачи. А это значит, что хороших и новых домов там немало. И найти тот, в который приезжал Паша, просто по описанию не получится. Дом этот от въезда в деревню далеко? Далеко. — уверенно ответила Лена. — У самой реки, ее оттуда хорошо видно. — Так, уже что-то. — А может, рядом с ним ты что-то запомнила? Или в самом доме? Машина во дворе какая особая? Колодец там? Или еще что-то? — Машина! — скинулась она. — Машина там точно такая же была, как та, на которой мы приехали. — Это «Москвич», что ли? — глянул я в сторону окна, за которым как раз видна была ее машина. — Нет, мы на этой почти не ездили. Павел другую где-то брал. Маленький такой, Volkswagen, жук. Только военный, полноприводный. И наш был серый, а тот за забором такой красный с белым, как пожарная машина. Я еще удивилась, подумала, кто так машину раскрасил. «Ха!» — только и сказал я, вспомнив, где я эту машину видел. И тоже удивился такой непривычно яркой для наших мест расцветки. «А больше ничего не помню», — закончила она. «Других машин не было?» Была вроде, но я ее плохо видела и внимания не обращала специально. Ладно, и это немало. А больше ты этого худого нигде не встречала? Я вообще никого не видела. Павел свои дела от меня подальше держал. Один раз только вместе поехали, и то он меня прятал. И даже если бы и встретила, то не узнала. Он же почти спиной ко мне был. Сидели вместе еще часа два. Еле разговаривали. Если честно, убитой горем Лена не выглядела. Да и не была. Что-то с Пашей ее связывало, но именно что что-то, не больше. Просто привязанность какая-то. Насколько я понял, они даже съезжаться не планировали, а так встречаться просто. И сейчас у нее уже наклевывался новый роман, на этот раз с врачом. В общем, мне проще, не надо попутно вдову безутешную как раз утешить пытаться. Лена болтала с Настей о чем-то несерьезном, Паши никто больше не вспоминал. Я участвовал в разговоре ровно настолько, насколько необходимо, чтобы не выглядеть невеждой. Но думал о своем. О том, что расклады в Сальцеве могут тоже оказаться совсем не такими, какими выглядят на первый взгляд. Снегоходы, когда доставили их в захолме с фермы, мы сгрузили в небольшой ангар, пристроенный с обратной стороны к базе разведбата. И у них же под охраной находящиеся. Привезли на прицепах специально под них переделанных, из чего-то военного, прицепленных к «Шевролету», «Блицу» и упродному «Штайеру», как две капли воды, похожему на то, что мы совсем недавно расстреляли в дребезге в зоне отчуждения Углегорска. Двое упродов, приехавших на этой машине, отсоединили прицеп и уехали, пообещав появиться в нужное время, то есть сегодня с утра, то есть сейчас. Утро было солнечным, снег сиял так, что смотреть больно было. Еще затем на Настя на своем кюбеле погнала на аэродром летать с почтой, на прощание расцеловавшись со мной. А я дождался Ивана с «Шевролетом» и с ним отправился сперва за Федькой, а потом в Захолме. Там, у самого въезда на базу разведбата, напоролись на Тенго, подъехавшего на большом командирском штайере, который, если мне память не изменяет... До недавнего времени принадлежал Червонцеву. Тенго был благодушен, вальяжен, сразу пригласил на шашлык в выходные, попутно проговорившись, что живет он теперь в доме все того же Червонца. Подозреваю, что и офис напротив рынка тоже стал офисом предприимчивого племянника-разведчика. Хотя странно было бы удивляться. «Так, сегодня у нас первый рейс на точку, со сменой и запасами». Давишняя полуторка, опять же Штайр, с пятиместной кабиной, вызывавшая у меня приступ острейшей зависти, подкатила минут через пятнадцать после нашего прибытия. Из кабины вылезли уже знакомые упроды. Оба молодые, не старше двадцати пяти, наверное. Румяные на морозе. Поздоровались, один из них круглолицый, курносый, откинул задний борт кузова, показав на мешки и коробки. — Вот это все нам увести надо. Получится? — Получится. Почему не Получится. — сказал Федька, прикинув объем. — Тут весу сколько? — Кил 400 ответил водитель темноволосой и худощавый, полная противоположность своему коренастому напарнику. — Ну, может быть, чуть-чуть больше. — Без проблем. Сначала руками вытолкались из сарая сани прицепы, низкие, с бортиками и поручнями для крепления груза, на широченных лыжах с продольными ребрами, подтащив их прямо к машине. Оба у прода полезли в кузов, откуда и начали подавать груз, а мы втроем принимали его снизу и раскладывали по саням. По расчетам Степаныча, каждый из снегоходов мог тащить за собой по три центнера, так что до нормы загрузки было еще очень далеко. Поэтому мы прикидывали так, чтобы больше груза легло на сане, которое будет тащить машина Ивана. Он поедет без пассажира, а мы с Федькой еще и у продов повезем. Закрепили груз веревками, проверили, не вывалится ли где, на косогоре или повороте, загрузились, да и тронулись в путь. На этот раз я шел головным, потому как сам маршрут разрабатывал и сам разведывал. Гусеницы резво месили рыхлый снег. Время от времени машина слегка проседала то на один, то на другой борт, словно в трясину проваливаясь. Но провалиться у нее все равно не получалось. Когда скорость чуть увеличивалась, нос снегохода чуть приподнялся, вроде как глиссировать начал, и машина пошла еще легче. Сани сзади почти не ощущались, разве что в гору. Двум другим снегоходам было еще проще. Я оглянулся и увидел, что они идут по проложенной мной дороге, не встречая уже почти никакого сопротивления. Так туда-обратно съездим, и уже какая-то дорога появится. Только потом ее вновь снегом засыплет, и заново пробивать придется. Ветра не было. В очках и с опущенным на лицо под шлемником в толстом тулупе, который я, вспомнив, что мой собственный в ремонте, сдернул со склада фермы, было вполне тепло. Мой спутник, тот, что темноволосый и худощавый, что-то даже напевал, насколько я слышал через треск мотора. Когда приблизились к первому языку леса, я опять увидел лося. Наверное, того же самого, что мы заметили с самолета. Бежал он на этот раз по лесу, между деревьями, но все равно у самой опушки. Обогнув перелесок, выехали на следующее поле, полого спускающееся к дальнему лесу. Мой спутник хлопнул меня по плечу, и когда я обернулся, он показал пальцем куда-то налево. Точно, заяц-беляк, чешет куда-то, как оглашенный. — Охотник, что ли? — спросил я его, перекрикивая двигатель. — А-а, есть такое дело! — Крикнул он в ответ и похлопал по длинному брезентовому чехлу, что взял с собой машину. Ну да, винтовка у него, в то время как он ППШ вооружен. Зачем еще в этом лесу нужна, кроме как для охоты? Собственно говоря, Степаныч нам проговорился про то, почему самим упродом эти снегоходы не отдали. Молодые, говорят, будут там бездельем маяться и за зайцами гоняться. Вот и переломают все к черту. Решили вот так, как сейчас». Обогнули длинный овраг, ориентируясь по торчащим из снега кустам, потом прошли мимо очередного перелеска. До места добрались часа за полтора примерно, как я и рассчитывал. И не заплутал. Вывел точно на старую просеку, ту самую, по которой в дождевике и резиновых сапогах шел к дороге, на которой впервые Федьку встретил. А затем за облетевшими кустами увидел натянутую на коле колючую проволоку. А за ней кирпичные развалины, новый сруб, Мой генераторный сарай с шапкой белоснежного снега на крыше. Молодой мужик в ватных штанах с помочами в свитере активно махал большой фанерной, обитой по краю лопатой, расчищая дорожки. У крыльца домика стояли две пары лыж, воткнутые задниками в сугроб. А из периметра, через широкую примитивную калитку, в нашу сторону вела накатанная лыжня, которую мы сейчас безжалостно испортили. «Эй, Петька, принимай смену!» Неожиданно крикнул сидевший у меня за спиной парень. Петька дурашливо вытянулся по стойке смирно и отсулютовал лопатой. Потом подбежал к забору и распахнул калитку перед нами. «Заходите, чаю дадим, если хотите!» Пригласил он, показав на сруб, на крыльце которого появился его напарник. Тоже в свитере, с автоматом на плече. «Хотим, не откажемся!» Ответил за всех Иван, выбираясь из-за руля. Дальше началась суета с разгрузкой, в которой мы участвовали не очень активно. Наше дело привезти, а не грузчиками работать. Пока они мешки таскали, я огляделся, отметив, что мой сарай огорожен натянутой на колье веревкой, на которую для верности еще и красные лоскутки навязали. И к самому сараю ни одного следа не ведет, так что личный состав явно заинструктирован до слез. И на мороз выставлен... Таким же веревочным заборчиком был огорожен вход и в подвал, в котором нашли убитую. И над его крышкой еще и навесик сделали, чтобы снегом не заваливало. А потом нас все же провели в хату, усадив за грубо сколоченный деревянный стол. Сруб был небольшой, но добротный, теплый, и печка в нем что надо. У стен два топчина с матрасами, на стене оружие, развешано и подсумки. Еще в срубе был чулан, куда все привезенное складывалось, и чердак который, как я понял, был за холодильник. Чайник кипятился на большом бронзовом примусе, жужжавшем, как шмель. — А что, нормально тут у вас? — оглядевшись, заключил Федька. — Неделю вполне можно протянуть. — А что протягивать? — засмеялся Петька, стриженный почти на рослый молодой парень. — Тут у нас курорт почти, а в Углегорск приедем. Неделя выходных. Блин, я бы всю жизнь так служил. Крест на пузе. — Неделя выходных? — удивился я. — Хрена себе. — Действительно, всем бы так. А тут чего делаете? — Да ничего особо. Дорожки разгребаем, следим, чтобы в сарае ничего не забралось. Да дрова рубим. Я книг сюда мешок привез. Представив их житье-бытье, я даже немного позавидовал. Получается, что надо вроде как на даче пожить, чтобы тебе за это выходные дали. С другой стороны, Милославский такие странности тоже понятно объяснил. Лучше пока этих четверых от всех остальных отделить, и тогда меньше информации гулять будет. Иначе пришлось бы назначать смены по графику из куда большего количества людей, что для режима, пусть и не слишком навязчивой, но секретности было бы не очень. Пока мы пили чай, сменяющиеся собирались. Сдали пост по описи, оделись, замотав лица до самых глаз, а потом расселись по снегоходам, куда мы им показали. И поехали мы обратно в Захолми. По дороге вспомнил, что моя отвертка так лежит в сарае под самым потолком, на швеллере, из каких весь тамошний каркас собран. Надо будет забрать, инструмент все же хороший. Благодать летной погоды закончилась уже на следующее утро, чего никак не ожидали. По всем прикидкам, погода портиться не должна была. Вновь небо затянули тучи, повалил снег, но я, признаться, этому даже был рад. Из такого расклада опять выкраивалось свободное время. А у меня планов громадье, — нарисовалось как раз. На завтра ожидались шашлыки у Тенго, так что я предложил Насте в городе не зависать, отправиться в Захолме и заночевать в гостинице. — А смысл? — Дороги заметет, на шашлыке опоздаем. — Танки прочистят, — отмахнулась она. — Да как-то в квартире оставаться неохота. Сознался я уже вполне честно. Квартира наша убогая меня и раньше не радовала особо. Однако все же было какое-то ощущение своего гнезда. Но с тех пор, как тут постреляли, а потом пошарились многие люди, копаясь в личном, это ощущение испарилось. Осталась только мрачная, крошечная квартирка, в которой лишнего часу проводить не хотелось. Ну и от улицы Глигорска, откровенно говоря, хотелось держаться подальше, избегая ненужных и неприятных встреч. Потому что не верю я, что столько трупов нам вот так возьмут, да и спишут. Кто бы там с кем ни договаривался, толку с этого немного. Кроме начальников, в той же горбезопасности еще люди есть. Валить надо отсюда, вообще-то. Валить, валить, валить. И лучше всего в свой мир. Но если не получится, то хотя бы в Захолме. Там территория, получается, теперь куда более своя. Ну а в Сальцеве все еще проще станет. На мое заявление Настя как-то понимающе кивнула, обняла, подойдя сзади. Затем сказала: Тогда поехали, что ли? Давай быстрее, пока совсем поздно не стало. Я было хотел уточнить, что она имела в виду, но потом сообразил, что подразумевалась всего лишь приближающаяся ночь, не более чем. В общем, собрались почти что мгновенно, загрузились в машину и рванули к кпп 2 на дорогу, что ведет в Захолмье. Там у кпп нам повезло. Удалось пристроиться к колонне из десятка грузовиков. На ночь, глядя, одному ездить тут все же страшновато. Встанешь там посреди ничего и бойся до утра, хоть темные твари вдали от городов и самой тьмы почти никогда не попадаются. Не попадаются, но в темноте про них забыть очень трудно, так что до утра такого страху натерпишься, что... В общем, время нормального ужина еще только наступало. А мы уже припарковывали кюбель и, притоптывая замерзшими ногами, стояли у стойки администратора и получали люкс в золотой роще, который оказался раза в три больше нашей квартирки и стоил не то чтобы очень дорого. «Дорогая, может, нам вообще сюда переехать?» — спросил я, снимая тулуп и оглядывая не такую уж пышную обстановку, которая все равно давала сто очков вперед нашей. «Денег не напасешься. А мы... а мы дом снимем, например». «Ты печку топить умеешь? И до ветру ночью во двор бегать!» Обернулась Настя, расчесывая большим черепаховым гребнем чуть спутавшиеся под шапкой волосы. «Насчет печки обижаешь, начальник. А насчет сортиров — тут септики делают и ставят. Найдем дом с септиком. Аэродром во дворе устроим. А мы с Тенго договоримся, сделаем новый!» Сказал я для того, чтобы что-то все же сказать. Настя мою мотивацию поняла — поэтому просто хмыкнула иронически и ничего не ответила. Ежу понятно, что перебираться не получится. Только если все бросить и заняться чем-то другим. Или просто разделить Углегорск-Авиа, как я назвал Насте на аэродром, пополам. Два самолета оставить и два забрать. Вместе с половиной мастерской. Доведется в Сальцево перебраться на жительство, так и сделаем. Мы это уже обсуждали. Но вот по-другому никак... На ужин спустились в гостиничный ресторан, где сразу и наткнулись на Тенго, стоявшего в дверях и что-то объяснявшего молодому парню в полушубке и с автоматом на груди, часто кивавшему. Парня я помнил. Он при Тенгизе был кем-то вроде порученца и шофера. Встречались уже в ту памятную ночь, когда в Захолмье переворот совершался. Увидев нас, Тенго парня отпустил. «О, Джоба! — сказал он, раскинув руки с сильным грузинским акцентом. Хотя на самом деле никакого акцента у него не было. И вообще он в Ярославле вырос. — Какими судьбами? — Да просто так, решили с вечера приехать, — объяснил я. Неохота завтра вставать рано и все такое. — А это правильно, это правильно, — сказал он, подхватывая Настю под лоток и увлекая в зал. — Тогда за наш стол прошу, а иначе уже никак. Да и вообще поговорить хотел, вроде как дело есть. Акцент из речи уже испарился, словно его и не было никогда. Стол, как подобает столу для самых почетных посетителей, стоял в самом дальнем углу, небольшой, четырехместный, на котором имелись сейчас два прибора и за которым сидела одна женщина, невысокая, совсем молодая, лет двадцати, круглолицая, но при этом худенькая блондинка. Это, Катя, знакомьтесь! представил ее Тенго, заодно отодвигая перед нами стулья. Присаживайтесь! По его знаку уже прибежала официантка и стала рядом с блокнотом на готове. Сразу было видно, кто здесь хозяин. Хотя, подозреваю, что Тенго как раз и стал настоящим хозяином Золотой Рощи. И, скорее всего, не только гостиницы Мы, как нас и просили, присели, после чего Тенго уже представил нас своей спутнице, предсказуемо оказавшейся его новой секретаршей. «Так ты теперь при офисе?» уточнил я с некой долей ехидства в голосе. «Положено!» — ответил он, как отрезал. «Большому человеку большой офис!» И секретарша большая неожиданно добавила Катя. «Мы с сомнением посмотрели на нее, потому как под определение большая девушка никак не попадала. Я не соответствую образу», — пояснила она. «Подозреваю, что офис напротив рынка теперь твой?» — обернулся я к Тенго. «Угадал!» «Налью тебе за догадливость». Взял он со стола бутылку с брусничной настойкой. «Заходи в гости и к слову». Он на секунду замолчал, наливая, затем продолжил. «Там свободная комната есть. Хотел вам предложить». «Зачем?» «Аэродром сюда перетаскивайте. Всем спокойней. Отбирать труднее». Начал он загибать пальцы, перечисляя. «Я еще подвложусь в инфраструктуру. Ну и шалвай, естественно». И наколку мне дали на место, где вроде и самолёту могут быть, и запчастей до черта. Можно целую авиакомпанию открыть будет. — У меня все заявки на работу с крупы идут, — возразила Настя. И почта вся оттуда. Постоянно мотаться приходится. — Отсюда не так далеко, — развёл руками Танго. Час всего. С утра почта и сюда едет, машиной. Так что доставлять будет разве что на часок позже. И это... «Я понимаю, что вам там жить нельзя. А вы? У вас выбор или в Сальцево бежать с тем, что схватить успеете, или ко мне сюда. Но здесь вы на своей земле будете. Всегда есть кому помочь. И борзеть никто не станет. Мы даже базу разведбата сейчас делим и здесь расширяем. У нас четыре самолета и два с половиной пилота сейчас». Настя покосилась на меня. «Исправляемся со всей работой». «Если кто-то в это еще вложится, то с чего деньги отбиваться будут? Ты же сам видишь, что больших миллионов аэродром не приносит». «На разведбат постоянно работать начнете. Я уже с командованием согласовал». Тенго чуть подался вперед, выложив локти на стол. «Ежедневное патрулирование вдоль дорог и вокруг городов сейчас не так актуально, а по весне, как бандиты проснутся, станет очень важным. Походу, начнете еще пилотов готовить, уже наших, для батальона». «Связь с городами подальше по той же реке установили, а почему никто не летает? Есть куда расширяться!» Вообще-то мне предложение Тенго понравилось. Почему и так понятно? Спокойней тут будет. Если у нас уйти не выйдет, то самое оно то, что и требуется. Это с моей колокольни. Насте оно нравится меньше, но готов поклясться, что больше из-за присущей женщинам страсти к оседлости. Просто трудно его вот так взять, да и все поменять. «Реально, никаких серьезных трудностей переезд не составит. За пару дней можно переместиться». «Настя, ты что скажешь?» Как раз спросил Тенго у нее. Тенгис, я не знаю», — ответила она растерянно. «Вот так, чтобы с бухты-барахты...» «Настя, с этих самых бухтов и барахтов вы ГБшников застрелили», — подался к ней Тенго. «Не сойдет это с рук так просто». Пусть вас не убьют, может, даже и не рискнут сейчас связываться с тем же Милославским. Так самолеты сожгут, квартиру подполят. Мало ли что. Здесь куда безопасней. Жилье есть, после того же Червонца и приближенных много хороших домиков осталось. Да увидишь завтра. Там куда лучше, чем в вашей конуре. — А ты у нас был? — с притворным возмущением вскинулась Настя. — Ты сама рассказывала. — Ну, рассказывала, и что? — — Здесь лучше будет, я честно говорю, — засмеялся Тенго. — Мы обсудим сегодня, — пообещал я ему. — И на шашлыках что-то ответим уже. Завтра, то есть. А ходу у меня к тебе пара вопросов есть. — Задавай. — кивнул он и заодно поднял рюмку, предлагая чокнуться. — Мне на денек машина нужна. Надо сгонять в одно место и со своим кюбелем не засветиться. Такое, на чем меня раньше не видели, и желательно с закрытой кабиной. «Это я понял, что с закрытой». Рюмки мелодично блымкнули, столкнувшись, я залпом выпил настойку, ощутив, как по телу разбежалась волна тепла. «Есть машины, возьмешь!» — продолжил, выпив Тенго. «Тебе когда надо?» «Не знаю. Если в понедельник погода как сейчас будет, то, соответственно, в понедельник...» Я показал на окно, за которым мила уже вполне серьезная метель. «Без проблем. А что еще за проблема?» Я покосился на Катю с интересом, прислушивающуюся к беседе, и сказал «Позже расскажу, приватно». «Не вопрос».